28 июня 1932 года. Все недоумения и обвинения в противоречии объясняются все той же трудностью для неподготовленного сознания вместить противоположение. Но до тех пор, пока это не будет усвоено, нет возможности продвинуться на духовном пути. Вмещение пар, противоположений — наибольший камень преткновения для большинства. Но каждое учение выдвигает именно это вмещение краеугольным камнем всего построения, например, полное равнодушие к прославлению имен и в то же время самоутверждение, отказ от собственности и вместе с тем окружение ею. Оторванность от земли и всего мирского и в то же время погружение в него и земная работа со всем устремлением. Все эти противоположения должны уравновеситься в сознании ученика. Ведь все отказы и отречения должны быть осознаны именно в духе. Вспомним, как Будда упрекал одного ученика, лишившего себя всех вещей, в чувстве собственности, тогда как другому разрешал иметь около себя все вещи. Почему? Именно потому что первый, хотя и не имел вещей, постоянно думал о них, тогда как второй уделял им правильное место в сознании своем? Сколько имеется людей, якобы отказавшихся от собственности, но постоянно ждущих того или иного обладания? Сколько скромников, боящихся выставить свое имя и в тайне души, лелеющих надежду, что кто-то вспомнит о них? Сколько постников, вздыхающих при виде запретной пищи? сколько постоянно думающих о принесенных ими жертвах и трудах и надеющихся на сугубое вознаграждение, бедные, обманывающие себя узники. Кто скажет им, что все усилия их ни к чему и скорее приведут к ожесточению сердца, нежели к радостному освобождению? Освобождение достигается не принуждением, но осознанием в сердце или духе человек – в духе, освободившийся от всех привязанностей к земным благам, не будет останавливать своего внимания на них, ибо все так называемые отречения и отказы станут в нем естественными, потому легкими и простыми для него. Вот этой-то радостной естественности и нужно достичь, ибо там, где живет хотя бы малюсенькое сожаление или тень осуждения в этом других, Все усилия останутся бесплодными. Не запрещением должны ученики бороться против этих привязанностей, но развитием сердца и широкой мудростью, преподанной в учении новой жизни. Конечно, всякие обвинения возникают прежде всего в уме людей, больше всего подверженных этим привязанностям. Все это фарисеи, ожидающие получить великую мзду за свою коптящую свечу. Причем, если бы эта мзда и была послана им, то они не сумели бы оценить ее. И именно отнеслись бы к ней, как петух, к жемчужному зерну.